Глава тридцать вторая. Сидя в машине, Вивиан не отводит взгляда от Лендона, крепко прижимая Лилиану. Ее сердце колотится так сильно, что кажется, его слышно не только в салоне автомобиля, но и за его пределами. Каждое движение снаружи кажется подозрительным. Свет фонарей, шаги мужчин на крыльце. В голове крутится множество вопросов. Почему они здесь? Смогут ли скрыться от Филиппа? Что будет дальше? Но ответов пока нет, и это только сильнее заставляет желудок сжаться от непрекращающейся паники. Она прижимает малышку ближе, гладит ее по спинке, словно этим движением успокаивает не дочь, а себя. Через стекло наблюдает, как отец Ноа обнимает Лендона. Вивиан моргает, не веря глазам. Именно обнимает, не отталкивает, не выгоняет, но облегчение это не приносит. Напротив, тревога только растет. Нервно прикусив губу до металлического привкуса во рту, мечет взгляд между освещенным крыльцом и спиной Лэндона, который кажется чужим и недосягаемым в этом холодном свете. Внутри все дрожит, будто сердце бьется не в груди, а в горле, мешая дышать. Сидя в закрытом пространстве, слышит только собственное дыхание и тонкие рваные всхлипы лилианы которая никак не может успокоиться. Девочка дергается в ее руках, и Вивиан сильнее прижимает ее к себе, словно щитом закрывает от чужого мира. Снаружи заносятся мужские приглушенные голоса. Ей не разобрать ни одного слова, только интонации. Короткие, тяжелые, будто решение принимаются прямо здесь и сейчас. Она могла бы потянуться к кнопке, приоткрыть окно и уловить хоть обрывки фраз. Но страх оказывается сильнее любопытства. Ее трясет от того, что любое слово, услышанное ею сейчас, может растоптать последнюю надежду, которая и так уже почти угасла. Мысли роятся, давят, душат Что они наделали? Сбежали из-под носа Филиппа, бросили вызов человеку, которого боятся даже те, кто привык повелевать. Это ведь безумие. Безумие, за которое обычно расплачиваются слишком дорого. И все же она не остановила Лэндона, не попросила его вернуться. Она доверилась слепо, без единой секунды на размышление. Просто что-то внутри толкнуло ее в эту пропасть вместе с ним. Может отчаяние, может материнский инстинкт, может его глаза такие горящие, такие решительные. От неожиданного скрипа двери Вивиан вздрагивает так, что чуть не роняет ребенка. Лэндон. Он склоняется к ней, протягивает руку. В его взгляде все еще виднеется напряжение, но голос звучит мягко. «Пойдем». Она осторожно выбирается из машины, прижимая Лилиану груди. Его ладонь крепко обхватывает ее пальцы, и он ведет их к дому. У крыльца стоит мужчина. Глаза у него красные, будто усталые, лицо тяжелое. Грусть и потерянность читаются в каждом движении. Вивиан не знает, чего ждать. Оттолкнет ли он их, прогонит ли, но тот лишь кивает и шире открывает дверь. В холле сразу появляется незнакомая женщина в ночной сорочке и с собранными волосами. Она осматривает прибывших гостей с удивлением и не находит, что сказать. Лэндон обнимает Вивиан за талию, будто хочет придать уверенности. Чуть наклоняется к ней и начинает говорить. Это мистер Харрисон. Отец Ноа и его жена, — произносит он. Вивиан едва шепчет. «Здравствуйте». Ей кажется, что язык не слушается. Мистер Харрисон смотрит на них еще несколько секунд, а потом тихо говорит жене. «Отведи Вивиан с ребенком в гостевую спальню. Потом возвращайся». Женщина кивает. Вивиан замирает, переводит взгляд на Лендона. «А ты?» — спрашивает почти беззвучно. «Я должен поговорить с ними. Приду чуть позже». Он склоняется ближе, целуя Лилиану в висок. Чувство неизвестности и опасности сковывает тело, будто невидимые цепи держат ее на месте. Кажется, стоит сделать шаг, и земля уйдет из-под ног. Вивиан не хочет входить в этот дом, дышать его воздухом, быть среди людей, которых она не знает и которым не доверяет. Что Лэндон собирается им рассказать? Не принесет ли это новых опасностей? Но выбора нет. Она сглатывает тугой ком в горле, ощущая его металлический привкус, и молча кивает. Миссис Харрисон чуть поворачивает голову, строгим, но спокойным жестом приглашая ее следовать за собой. Вивиан сильнее прижимает девочку к груди, чувствуя, как ее маленькое тельца становится единственным якорем в этом чужом мире. Идет вперед по длинному коридору, где мягкий свет ламп выхватывает из темноты картины на стенах Блеск полированного дерева, тяжелые шторы. Каждый шаг отрывает ее от Лэндона, оставшегося позади. И этот разрыв ощущается так ясно, будто она медленно теряет защиту. С каждым шагом тишина вокруг становится глуше, а внутри все громче стучит одно единственное чувство — страх. Время тянется вязко, будто кто-то нарочно замедлил каждую секунду. Тишина спальни давит, только где-то в коридоре — Изредка скрипят половицы. Малышка уснула, но Вивиан не решается положить ее в кроватку. Она держит дочь на руках так крепко, словно боится, что если отпустит, ее унесут, вырвут, украдут. Она не может насмотреться. Каждое крошечное движение, вздрагивание ресниц, судорожный вдох, мягкий изгиб губ — все кажется ей чудом чудом, которое вопреки всему случилось в ее жизни, которому она прикасается осторожно, боясь спугнуть. Горло жжет, дыхание сбивается, слезы подступают так стремительно, что глазные яблоки режет изнутри. Но Вивиан стискивает зубы, не давая им сорваться. Ни здесь, ни сейчас. Она не имеет права показать слабость, когда рядом Лилиана, ее маленькая вселенная. А сердце все равно рвется в клочья. Кажется, еще миг, и оно разлетится осколками прямо в груди, оставив ее пустой, беспомощной, но все такой же зависимой от каждого вдоха дочери. Как можно любить так сильно? Так безусловно, без причин, без объяснений. Еще вчера она была уверена, внутри нее остались только опустошение и безнадежность, а теперь, теперь все ее существование умещается в этом хрупком теле, которое дышит в ее объятиях все, что у нее осталось, все, ради чего она еще держится. Она проводит холодными и липкими пальцами по щеке Лилианы, боится даже дышать слишком громко. Ей не верится, что можно так легко прикасаться к ней, что никто не кричит, не запрещает, не отталкивает. Каждый раз, когда дочь была рядом, она все равно была будто за стеклом, за непроходимой стеной, а теперь барьер рухнул. И от этого счастья Вивиан Разрывает изнутри. Она склоняется ниже, едва касается губами макушки ребенка. Вдыхает ее запах и шепчет так тихо, что сама едва слышит. «Прости меня». Она не знает, за что именно просит прощения. За то, что не смогла защитить раньше. За то, что позволила отнять ее сразу после появления на свет. Или за то, что до сих пор не уверена, сумеет ли удержать ее в безопасности. Вивиан сидит так долго, что руки начинают неметь. Но она не отпускает дочь, и все же усталость берет свое. Тело ломит, глаза режет от бессонных ночей, а голова кружится от бесконечного напряжения. Она осторожно устраивается на кровати, все еще прижимая Лилиану к груди, боится пошевелиться лишний раз, чтобы не спугнуть это хрупкое спокойствие. Малышка тихо сопит, не просыпаясь, и в этот ровный, едва слышный звук, будто смывает усталость, убаюкивая ее саму. Мир сужается до этого маленького тепла в руках, и ничего больше не имеет значения. Вивиан всматривается в детское лицо, в эти крохотные черты, и где-то внутри впервые за долгое время расправляются тиски. Она шепчет беззвучно. «Моя девочка!» и закрывает глаза. Мысли еще цепляются за тревогу, за страх, но уже вязнут в темноте. Она не замечает, как сама проваливается в сон, обнимая дочь так, словно даже во сне не позволит ее отнять.